«Дайте я встану», — внезапно сказал Дэвидсон громким, хриплым голосом. Его бил озноб, сколько можно валяться на сырой земле, и чтобы стелвер смотрел на него сверху вниз, как бы не так. У сэлвера никакого оружия не было, но мартышки вокруг держали на не только копья, а и пистолеты. Растащили его запасы в лагере. Он с трудом поднялся. Одежда ледянила плечи и ноги.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 «Ну, вы всю ночь пролежали в позе, которая означает, что вы хотели, чтобы мы оставили вас в живых, а теперь вы хотите умереть?» Боль в голове и животе, ненависть к этому поганому уродцу, который разговаривает точно любовь и решает, жить ему или умереть, эта боль и ненависть душили его, поднимались в глотке тошнотным комком, он трясся от холода и отвращения. «Надо взять себя в руки!»